Второй план Элли. Житков приказал Мейнышу положить найденного и Витему в командирской каюте. Койка и крошечный диванчик-рундук у столика оказались занятыми. Житкову предстояло спать на палубе или вовсе уйти из своей каюты. Но это его не пугало. Не хотелось только оставлять Витему ведь кляп придется вынимать, чтобы тот мог поесть, а это небезопасно. Витема должен молчать. Ключ от каюты Житков опустил себе в карман, и всякий раз, когда Мейнаш ходил туда, сопровождал его. К его удивлению, ни Мейнаш, ни Витема не делали попытки заговорить. Посторонний наблюдатель мог бы подумать, что они никогда прежде друг друга и не знали. Но что, если Мейнеш проникнет в каюту, когда Житкова там не будет? Присутствие одного только найденного может не смутить их. С появлением на лодке Витемы положение усложнилось настолько, что Житков пришел к заключению. Нужно отбросить мысль о продолжении плавания. Правда, он был теперь на лодке не одинок. У него появилось сразу два союзника, но один из них, Найденов, пластом лежит на койке и едва ли сможет быть полезен в борьбе. Другой союзник, Элли. Этого слишком мало для того, чтобы завладеть лодкой, в случае, если мистификация Житкова будет раскрыта. Сидя у постели Найденова, Житков с волнением вглядывался в черты похудевшего, бледного лица друга. Скоро ли к нему вернутся силы? После того, как Найденову и Витеме дали по стакану коньяку, они крепко спали. Пользуясь этим, Житков велел привести к себе Элли. Поминутно оглядываясь на Витему, которому он не стал бы доверять, даже если бы тот стоял на пороге могилы, Житков шепотом обрисовал жене положение. Элли перебила его, недослушав. «Но неужели ты из-за угрожающей нам опасности поведешь лодку домой?» расстроилась она. «Нет, надо попытаться использовать этот исключительный случай. Понимаешь, немецкая лодка идет в немецкую базу. Лодка делает там, что хочет». Глаза Элли горели, она говорила взволнованно. «Мы торпедируем немецкие корабли, стоящие в самых укрытых фиордах. Мы нанесем им такой удар!» Житков обнял и крепко поцеловал жену. «Нет, дорогой храбрец, моя задача — привести эту лодку в нашу базу. Она должна быть изучена во всех подробностях, со всеми ее тактическими особенностями». Как не увлекательно нарисованная тобою картина. Но я не имею права на такое приключение. Может быть, потом, если на здра позволит, нам и удастся совершить на этой же лодке такой поход. А теперь домой. Но вот кто может испортить нам всю игру, заметил Житков, указывая на спящего Виттему. Если он сумеет сговориться с Мейнышем... Виттема ни звуком не перекинется с Мейнышем. Ты прикажешь мне, пленной женщине, ухаживать за больным. Он не будет знать, что это немецкий корабль. Но уверена ли ты, что Витема не попытается, обманув тебя, установить связь с экипажем? Запрети Мейнышу входить сюда. Об остальном позабочусь я. Пожалуй, ты права. С этого времени Житков редко заглядывал в свою каюту. Уверенный в изолированности Витемы, Он старался как можно больше быть среди офицеров, чтобы в случае чего уловить признаки опасности, но пока ничего подозрительного в их поведении не замечал. Найденов приходил в себя. Глядя на Витему, Житков вспоминал их безмолвное состязание в каюте Марты. Кто раньше наберется сил для борьбы? Житков рассказал Найденову о своем плане. У найденного не нашлось возражений, кроме единственного. Житкову трудно будет одному привести лодку в нашу базу. В последний момент, когда экипаж поймет, что происходит, лишняя пара пистолетов может решить исход. «Через день-два я смогу встать. Значит, нужно выиграть время», — сказал он. Войдя в кают-компанию, где он теперь ел вместе с офицерами, Житков объявил. «Господа, я приступаю к выполнению операции. Мы нанесем врагу хороший удар в его собственной базе.